Глава вторая. Как-то так случилось, что между Чемизовым и Еленой Николаевной ни слова не было сказано об Ольге, хотя обыкновенно он привык. быть откровенным с сестрой. Дина, правда, не раз расспрашивала его о ней, но у Елены Николаевны подозрения на этот счет почему-то совсем исчезли, и она не придавала особенного значения даже и тому, что брат в бытной свою в Москве бывал у Леонтьевых. Но неприятное чувство Кольги осталось с ней до сих пор, и она не хотела говорить о ней, но зовут, которому не доставало Ольге. Хотелось порой хоть поговорить о ней с кем-нибудь, и, естественнее всего, говорить об этом было бы, конечно, с Хелена. Иногда ему очень хотелось рассказать ей все, но что-то удерживало его от этого. Он предчувствовал, что это не только не порадует сестру, но скорее огорчит ее и снова расхолодит их отношения. И к тому же, чем меньше знали другие, хотя бы даже и такие близкие ему люди, как Хелен, тем дороже и милее была для него их любовь. Он думал о Ольге почти постоянно. Думал с отрадным, успокаивающим его чувством, он не скучал по ней, занятой своей работой, и ожидая ее через месяц в Петербург. Но порой его все-таки охватывало страстное желание увидеть ее милое ему лицо, ее светлые глаза, ее улыбку, прижать ее крепко к себе и говорить с ней, как привык уже говорить в Москве, и как теперь без нее ему не с кем было говорить. Но, с другой стороны, он был почти доволен. что ее не было тут. Она невольно отвлекала бы его от работы и мешала бы ему в ней, тогда как именно теперь-то немножко запущенная его отъездом работа брала у него особенно много времени и труда, и в первый месяц он не мог даже, как хотел, ездить на праздники в Москву. Но зато переписывались они ежедневно. Он писал ей обо всем. Хотя писать так откровенно, как говорить с ней, почему-то не мог. Он даже не умел писать с той нежностью и теплоту, какая была у него к ней в душе, ее письма к нему были гораздо длиннее и страстнее, чем его к ней. Сама жизнь ее была богаче и разнообразные впечатления, и она всем сейчас же спешила делиться с ним. Она скучала сильнее его и не могла ждать так рассудительно и спокойно, как он, того времени, когда они снова увидятся. Она волновалась в каждом письме и с нерассудительностью женщины звала его, уговаривая приехать, Хоть на один день, хоть на несколько часов. Ей казалось, что ему это легче сделать, чем ей, у которой каждый день то спектакли, то репетиции. Чемизов уговаривал ее быть благоразумной и успокаивал. Но письма ее были для него искушением, тем большим, что он и сам с каждым днем все сильнее начинал чувствовать потребность увидеть ее и невольно рвался в Москву. Ольга не верила ему. слушала его доводов и советов и упрекала его за ту равнодушие, с которым он как будто бы относился к ней в разлуке с нею. Раз как-то Чемизов перед уходом на службу завтракал у себя в столовой. Няня, подававшая кушанье, стояла по обыкновению против него и докладывала разные новости, которых он тоже по обыкновению не слушал. Вдруг раздался сильный резкий звонок, и в то же мгновение Чемезов, еще за минуту ничего не ожидавший, вдруг силой какого-то инстинкта встрепенулся Архипыч, Растворивший дверь, с кем-то разговаривал в передние, и, видимо, кого-то не пускал. Но вдруг голос Ольги раздался совсем ясно и отчетливо, и в ту же секунду Чемизов все с тем же, испуганно радостным чувством, бросился к ней навстречу в переднюю. Юрий! воскликнула она, быстро отстраняя от себя Архипыча, загораживавшего ей дорогу и не желающего упускать ее. И она кинулась к теме зову, что-то скоро изволнованно говоря ему. И оба они тут же, в передней, на глазах пораженных няни и Архипыча обнялись, и, осыпая ее лицо и руки поцелуями, он горячо прижимал ее к себе, точно не веря своему счастью и тому, что она сама опять тут подле него. Она все тем же быстрым, волнующим голосом рассказывала ему что-то о том, как ей удалось вырваться из Москвы, выхлопотать себе новые гастроли в Петербурге, и как она не могла больше ждать, и как нарочно, чтобы обрадовать его внезапно, ничего не писала ему о том раньше. Но Чемизов, все еще не придя в себя от изумления, не слушая ее, и только радостно, смеясь и целуя ее, помогал ей снимать пальто и шляпу, для чего-то усаживал ее в кресло, няня стояла тут же изумленная, испуганная и негодующая в душе, не понимая, Откуда явилась к ним эта ошалелая? И как это их, Юрию Николаевичу, не совестно при людях так целоваться и обниматься с ней? «Господи ты, Боже, ты мой!» — сказала няня с сердитым неодобрением, не же даже от удивления и негодования, что и сказать на все это. Но Архипыч угрюмо... Из подлобья смотревший на Ольгу и Чемизова ничего не сказал, а только круто повернулся и вышел. А это твоя няня? – спросила вдруг Ольга, увидев наконец Наталью Кирилловну. «Да, это э, няня, вот», э, — сказал Чемезов, опомнившись и только теперь соображая, какую сцену разыграли они при стариках и какое невыгодное впечатление она должна была произвести на них. Но Ольга, очевидно, ничего этого не думавшая, бессознательно помогла ему, и оттого наплыва нежности, счастья, любви, которые наполняли ее в эту минуту и которая ей невольно хотелось излить на всех окружающих, она радостно встала и крепко поцеловала эту старуху, глядевшую на нее подозрительными, ревнивыми глазами. Но Ольга в своем порыве не замечала этого, и женщина эта казалось, ей милая и близка уже от того, что была его няней. Няня, сказала она приветливо улыбаясь, ей, полюбите меня немножко, ведь мы оба любим его. Няня не ожидала ни поцелуя, ни подобного обращения к себе, но Они ее не тронули и не расположили больше к неизвестно откуда, как снег на голову упавшей к ним барыни. Которую она не взлюбила с первой минуты, с той минуты, как эта барыня при них кинулась на шею ее воспитанника, и этот воспитанник осыпал ее поцелуями. За что ж мне вас не любить, сказала она сухостепенно и с достоинством. И Чеммизов увидел по ее лицу, что Ольга совсем не подкупила ее своей приветливой лаской. Все это было ему неприятно и невольно смущало его, порти ему. Радость свидания с Ольгой и ставя в какое-то новое, неприятное и как будто смешное или глупое даже положение пред своими слугами. Он вдруг почувствовал, что недоволенный няней, не поддавшейся Ольгиной ласке и с укоризненными глазами смотревшей на них, и самой Ольгой, за тени ловкости и бестактности, которые она не только делала сама, но в которые невольно втягивала и его. «Ну, — сказал он для того, чтобы как-нибудь покончить неприятную ему сцену, — ведь ты ведь еще чего не кушала? Пойдем в столовую, няня сейчас подаст тебе что-нибудь». Но Ольга ничего не хотела. Она решила посидеть у него еще полчаса и ехать потом к Милочке, чтобы... Не задерживать его долго. Я знаю, сказала нашу тя, но не без упрека, что если я не пущу тебя сегодня на твою службу, то ты в душе будешь недоволен. Я не хочу этого, и решила не мешать тебе заниматься. Ей хотелось прибавить, потому что я по твоим письмам заметила, что ты боишься этого. Но она подумала, что это будет похоже на упрек, и удержалась, хотя ей именно хотелось упрекнуть Чемизова за это. Он крепко поцеловал ее руку, благодаря за благоразумное решение, которому душе, впрочем, не очень-то доверял. Он обнял ее, и они вместе прошли по всем комнатам. Она все хотела видеть и с любопытством, смешанным с каким-то другим нежным чувством, рассматривала все его вещи, начиная с портретов сестер до пресс-папье на письменном столе, полному негодованию няни. И Архипыча заглянула даже в кухню. «А, это верна Архипыч?» С улыбкой спросила Ольга, узнавая старика по рассказам Чибизова. «Он ни за что не хотел меня пускать!» Прибавила она, смеясь. «Уверял, что на дому не принимают. И, пожалуйте, мой, в департамент от двух до трех часов пополудни. «Так приказано было!» Сумрачно, не глядя на нее, сказал Архипыч. «Он у меня на этот счет строг». Заметил Чемизов, тоже смеясь, но с тем же чувством смущения перед Архипычем, какое испытывал раньше перед няней. И он поспешил увести Ольгу опять в свой кабинет. Ему было приятно показывать ей свое крохотное хозяйство, и приятно, что она так интересовалась всем, что принадлежало ему. Но в то же время суровые и недоброжелательные взгляды няни и Архипыча которыми те окидывали ее, портили ему. После дороги Ольга казалась немного усталой, и пожелтевшие, и ее растрепавшиеся тяжелые волосы кое-как были закручены большим узлом, но ему она оказалась так еще милее и лучше, и он с любовью смотрел на ее лицо, которое не видел так давно, и в то же время невольно думал о том, что скажет Хелене, когда узнает. Ну как, нехорошо им было вдвоем, а ему все-таки пора было уже ехать. Они сговорились обедать вместе у Данона, и он должен был для этого ехать за ней к Милочке, что ему не очень улыбалось, а вечер провести у него. Когда они уехали, няня, раздраженно стуча ножами и тарелками, стала прибирать столовую тем двигаемым стульевым хлопанием дверей. — Это что же еще за госпожа такая? — просил Архипыч, входя в комнату. — А я почем знаю? — сердито, не отрываясь от своей уборки, сказала няня. Архипыч прислонился к сине и, заложив руки за спину, несколько времени хмуро следил за няней. — Что же это значит? Она и проживать у нас теперь станет, — спросил он ее опять с ядовитой насмешкой. — Да чего вы ко мне пристали? — крикнула няня со злостью и слезами в голосе и на глазах. — Что они у меня, что ли, спрашивались? И без вас тут тошно. А вдруг схлипнула и, бросив свои тарелки, заплакала... Присев на стул, Архипыч, молча, из-под насупленных бровей, смотрел на нее. «Вот, тот же и есть!» — начал он внушительно. «Не слушались вы меня, Наталья Кирилловна, когда время было, а теперь, каково на старости лет, майца то придется, уж когда такая нечисть в доме завелась!» Тут добра не жди, а были бы вы те поры, как я вас просил, рассудительны, так жили бы мы теперь припеваючи, сами по себе, господа, честно и спокойно. — Ах, отстаньте! — сказала няня, сердясь и на Архипыча, и на Ольгу, и на Чемизова, даже, но больше все все-таки на Ольгу. — И как это вам до сих пор глупости такие в голову лезут? Помирать уж время, а вы... Всё своё. — Да вот я про то ж говорю, — упрямо продолжал Архипыч. — Только помирали бы мы теперь на руках родимых деточек. Дочка милая, либо сынок, глаза закрыли бы. А теперь что? Вот придёт, возьмёт этакая госпожа, да и скажет. Пошли вон отсюда и пойдёшь. и окалывай потом, как собака какая, прости господи, в гнилом углу, либо под забором где». Няня не слушала его и плакала. Она совсем была сбита с толку и не знала, что теперь делать и как быть, и что быть как-то иначе, чем до сих пор были, непременно придется. В этом она была убеждена. То, что случилось, совсем сразило ее». Она так привыкла считать своего «деточку», как называла на в минуты умиления, чуть не девственником, что внезапное вторжение к ним, какой-то чужой, да еще такой бессовестной, как казалось няне-женщины, было, по ее мнению, чтение счастья, и тем большим, что казалось не только одного Чемизова, не кидало стыд, как думала няня, на всю семью, то есть и на них, и на Елену Николаевну, и на Зину даже. Няня всегда притворялась, что ей очень бы хотелось, чтобы ее Юрий Николаевич женился и даже любила рассуждать об этом с Еленой Николаевной. Но в сущности это была неправда. И няня только притворялась, Душе эта мысль скорее трепожила, чем радовала ее, потому что ставила ее собственное положение в неизвестность и зависимость от его жены. Избалованная няня могла и не поладить, но теперь вышло еще хуже женитьбы, бы, потому что По крайней мере, была бы настоящая барыня, взятая из хорошей семьи, выбранная самой Еленой Николаевной, которой няня чувствовала глубокое уважение, той и покориться, и обиду какую от нее перенести не было бы так горько. Все-таки законная, богом поставленная жена и хозяйка. А теперь хуже этого уже и не придумаешь». Бог весть откуда взялась малый лих всяких бывает, а пошла ворожила Его долго ли обойти все равно как малый ребенок Да и пойдет теперь всем домом. командовать и хороводить. Так-то в руки заберет совсем, разорит еще, пожалуй, как липку оберет, до да чего доброго, и их вправду выгонит. А от них этих бесстыжих всего ждать можно. Уж, значит, чести немного, куль при всех на их бросается. А то и самим уж придется уйти. Ведь не давать же над собой на старости лет Помыкать всякой. И Наталья Кирилловна, поплакав еще немножко, Оделась и побежала к Елене Николаевне.